которые используются биологами и философами Запада в их виталистически-материалистической, длящейся века, контраверзе. Они не видны и неясны, когда исследуют отдельный организм, а проявляются как реальное явление, как факт, когда берут их совокупности. Они мало заметны для натуралиста, исследующего индивидуум, а ярко выявляются в живом веществе биосферы.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 так и в микроскопическом разрезе мира, где силы тяготения не господствуют, имеют второстепенное значение. Как известно, размеры естественных тел отнюдь не являются безразличным признаком. Наоборот, они являются, может быть, самым характерным признаком в системе реальности. Для живых организмов диапазон этих явлений очень велик. От одного порядка с большими молекулами химических соединений Порядка по параметрам 10 в минус шестой степени сантиметров он доходит для больших и невидумов растений и животных до параметра 104 сантиметров. Диапазон равен 10 в десятой степени. Состояние пространства, объема, отвечающего телу живого организма, как бы оно мало или велико ни было, диссимметрично. Это проявляется в провизне или визне, в неравенстве явлений посолонь и противосолонь.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 что причина и следствие явлений в нем наблюдаемых должны отвечать одной и той же диссимметрии, учитывая, что состояние пространства Кюри, выявляющее диссиметрию, то есть нарушение симметрии, могут быть различные, например, диссимметрия магнитного поля. В кристаллических телах, образуемых организмами, необходимыми для их жизни,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 Кюри и в кристаллографии углубил ходячие представления. Некоторые его важные поправки к распространенным в это время 1880-й пониманиям кристаллографии были тогда открыты им вновь и введены в жизнь, хотя потом найдены и другие авторы, работы которых были забыты. Я буду принимать это как рабочую гипотезу, пока она не будет теоретически проверена. Эта область явлений в основных чертах была выяснена в работах Пастера в 1860-1880 х годах. Кюри в 1890-х годах углубился в эти явления, но внезапная смерть прервала в 1906 году его жизнь, прежде чем он успел изложить свои достижения. Он был раздавлен ломовым извозчиком при переходе одной из улиц Парижа 19 апреля 1907 года понятие о состоянии пространства эспас дэта введено в науку в его биографии, изданной в 1925 году его женой и дочерью. Эта биография написана по словам Мари Кюри главным образом его дочерью Ирен Жолио Кюри. В ней говорится о диссимметрии как о состоянии пространства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 Omna vivum ex vivo является проявлением диссимметрии пастера, ибо иным путем создаться в биосфере провизнализна, отвечающая диссимметрии пастера, не может. Все живое из яйца появляется латынь. Закон биогенеза, означающий, что современные организмы не возникают спонтанно в природе из неживого.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 Биогеохимическая энергия. Эта биогеохимическая энергия проявляется в аспекте исторического времени. Биогенные миграции биосферы резко отличаются от миграции химических элементов, не связанных с живым веществом. Это последнее явление становится видным в массе земного вещества, проявляется только в аспекте геологического времени. Шестое.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 геометрически особого, но выражающегося в пределах евклидовой геометрии, они не нарушают законы симметрии и никакого проявления диссимметрии не замечается. Живые, естественные тела. Провизна-ливизна характеризует состояние пространства, занятого телом живого организма и его проявление в окружающей живой организм среде. В твердом веществе живых организмов проявляется диссимметрия. Та же диссимметрия проявляется в дисперсных частицах коллоидальных сред, входящих в состав живого вещества. Законы симметрии твердых кристаллических структур нарушены. Диссимметрия может в биосфере образовываться только из диссимметрической среды рождением принцип Кюри. Костные естественные тела. Третье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 нового поколения организмов, отличного от старого. Эволюция видов. Костные естественные тела. Четвертое. Процессы, создающие костное собственное тело, обратимы во времени. Пространство, в котором они идут, неотличимо от изотропного или анизотропного пространства Евклида. Живые естественные тела. Процессы, создающие живое естественное тело, необратимы во времени. Возможно, что это окажется следствием особого состояния пространства-времени, имеющего субстрат, отвечающий неевклидовой геометрии. Костные естественные тела. Пятое. Размножения нет. Создается костное естественное тело физико-химическими и геологическими процессами, синтетически воспроизводимыми экспериментами. Живые естественные тела.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 определяется свойствами планетной материи энергии. Биосфера получает и отдает непрерывно материю-энергию в космическое пространство. Существует с ним непрерывный материально-энергетический обмен. Живые естественные тела. Число живых естественных тел количественно связано с размерами определенной земной оболочки биосферы. Допустимо и требует проверки, Рабочая научная гипотеза о космическом обмене живых естественных тел. Костные естественные тела. 7. Площадь и объем проявления костных естественных тел не ограничены в пределах планеты, и масса их колеблется в геологическом времени. Живые естественные тела. Масса живых веществ, совокупности живых естественных тел, близка к пределу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 биосферы состояний пространства, отвечающих живому естественному телу. Диапазон колебаний равен 10 в 10 степени. Костные естественные тела. 9. Химический состав костных естественных тел всецело является функцией состава окружающей среды, в которой они создаются. Можно выразить это так, что он определяется игрой физико-химических и геологических процессов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 Подавляющую основную часть своего химического состава они создают как независимые в определенных размерах тела в биосфере в биокосном естественном теле планеты. Костные естественные тела. Десятое. Количество разных химических соединений, молекул и кристаллов в костных естественных телах земной коры, следовательно и биосферы, ограничено. Существуют немногие тысячи естественных земных а да, вероятно и космических, химических соединений, молекул и кристаллических пространственных решеток. Этим определяется ограниченное количество видов костных естественных тел биосферы и ее биокосных естественных тел. Живые естественные тела Количество химических соединений в живых естественных телах и количество характеризуемых ими живых естественных тел безгранично,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 Впервые это явление было замечено Карлом фон Бером для азота.